Глава пятая. Часть первая. «Дорогой дядюшка, по вашему адресу мы нашли хозяина. Он обещал помочь. Ждем его в гости. Любящие тебя племянники». Молоденький телеграфист принял деньги за отправку телеграммы, громко шлепнул печать и смачно во весь рот зевнул, удивленно подняв брови. «Надо вовремя ложиться спать, молодой человек, тогда и сон на службе не потянет!» строго выговорил ему Ричицкий, принимая и тщательно пересчитывая сдачу. Телеграфист вскинул на него веселые с хитрым огоньком глаза и вежливым голосом сообщил. «Кто зевает днем, тот не зевает ночью». Геоцинтов от души расхохотался, оценив остроумие телеграфиста а Речицкий укоризненно покачал головой. Разные все-таки люди были они по характеру. Но это обстоятельство нисколько не мешало проникаться им друг к другу все большей симпатией, хотя вслух об этом не говорили. Выйдя из городского почтамта, который стоял на Обском проспекте, считавшемся главной улицей Никольска, Речицкий и геоцентов не стали останавливать извозчика, чтобы доехать до гостиницы «Метрополь», а тихо и неторопливо отправились пешком. Очень уж хорош был зимний день с легким морозом, с ярким солнцем и веселым скрипом под каблуками молодого снега, выпавшего сегодня под утро. Проспект жил своей обыденной жизнью. Неслись по нему легкие кошевки и санки, торговали магазины, магазинчики и лавки, приветливо распахивали свои двери трактира, зазывая всех желающих, и слышался громкий смех юных реалистов, возвращавшихся после занятий по домам. И так хорошо было идти, не торопясь и не поспешая, так сладко дышалось морозным воздухом, что не хотелось о чем-то говорить, не хотелось нарушать состояние покоя даже одним словом. И лишь после того, как свернули на Алтайскую улицу, на которой стояла гостиница, Речистский неожиданно напомнил, «Сегодня третий день пошел, а господин Скорняков так и не объявился. Может, поторопились, отправив телеграмму Сокольникову?» «Не поторопились», — успокоила его Геоцентов. «Сообщили, что прибыли, сообщили, что нашли, и что Скорняков обещал помочь. Мы же не написали, что он уже помог. Подождем? В любом случае, завтра придется нанести визит в городское управо. Может, что-то удастся выяснить». Хорошо бы связаться с местной полицией. Не дурно бы, стоит подумать. Хотя, хотя по большому счету, господин поручик, дела у нас на сегодняшний день обстоят весьма плачевно. Пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю чего. Крепкая задачка. А скажите честно, только честно, господин поручик, вы искренне верите во всю эту историю? Скорбный дом, сумасшедший, предсказания. Я еще понимаю Москвина Волгина. Он втайне мечтает графа Толстого переплюнуть. Но вы, боевой офицер, или не смогли отказать обросимого? — А вы, Владимир Игнатьевич, дали согласие только из личного интереса? — Так? — Да вы не отмахиваетесь. Так или нет? — Ну... «Вы правы, кривить душой не буду. Но если бы этого личного интереса не было, я все равно бы дал согласие. Не мог же я обросимого отказать. Дело в том, уважаемый Владимир Игнатьевич, что вы бывший студент, а я военный. И отец у меня был военный, и дед, и даже прадед. А я внук крепостного. И что из этого следует? Да ничего не следует». Крепостной — это так, для красного словца. Учились-то в университете, а там, набравшись определенных знаний, частью нужных, а большей частью бесполезных, человек начинает думать, что он все постиг в этом мире и отныне представляет из себя центр Вселенной. Его интересует только собственная персона, и она, эта персона, бесконечно любой с собой — не имеет никакого понятия ни о чести, ни о долге. Для военного превыше всего честь и долг. Для верующего человека – совесть, потому что он перед Богом предстоит. А для самовлюбленной персоны – только она сама. И чтобы возвыситься, готова на любую подлость. Это ведь ваши сотоварищи, московские студенты – Телеграмму послали японскому императору с пожеланием ему победы в войне. Я не посылал. Я, как вам известно, воевал, господин поручик. Да вы не обижаетесь, Владимир Игнатьевич. Я же не в укор вам говорю. Я размышляю. А раньше утверждали, что не любите разговоров на философские темы. Это не философский разговор. Это разговор про жизнь» а она порой бывает очень мудрым учителем, без философских формул. Когда я в госпитале лежал в бреду и собирался умирать, чувство такое пронзило, что умираю и что сил сопротивляться у меня нет. Вдруг увидел перед собой девушку, лицо ее увидел. Она взяла меня за руку и повела. И представляете, вывела, пошел за ней. И она вывела. Очнулся живой. Правда, без руки, но живой. А лицо девушки запомнилось, в памяти осталось. И я все время думал, кто она такая? Почему в бреду ко мне явилась и вытащила, можно сказать, с того света? И вот представьте себе, уже после госпиталя, после отставки, я уже служу в Скобелевском комитете, Приглашает меня новый сослуживец на именины. Ну что, именины, как именины, застолья, речи, подарки. И вдруг она заходит, извиняется, что опоздала. А я смотрю, и у меня даже рука дрожит. Ничего не понимаю, будто самого себя потерял. Я же запомнила ее лицо, и вот она передо мной. «Живая! Настоящая!» Тот же вечер ей все рассказал и предложил стать моей женой. И она согласилась. «Вы можете найти этому материалистическое объяснение?» «Пожалуй, не знаю, что и сказать. А я уверен, есть нечто, что невозможно объяснить. И в таком случае...» Возможно только верить, без объяснений. Теперь понимаете, почему я ввязался в эту историю? — -да А все-таки вы философ, господин поручик. Большой философ, хоть и не признаетесь. — Как вам угодно, Владимир Игнатьевич. Хоть горшком называйте, только в печь не засовывайте. — А чего это Федор на улице делает? — Нас ждет. — Шерешак, Владимир Игнатьевич. Кажется, мы сейчас услышим новости. Они уже подходили к гостинице, и хорошо было видно, что на просторном крыльце мечется от одного края к другому Фёдор, козырьком прикладывает ладонь, закрывая глаза от солнечного света, вглядывается в прохожих на улице и снова мечется. Но вот разглядел Геоцинтова и Речискова, спорхнул с крыльца и, не дожидаясь, когда они подойдут, кинулся навстречу подбежал и торопливо, взволнованно заговорил. — Володя! А, Володя! Слушай меня! Человек пришел, большой, толстый, ругается, что вас нет, и послал меня искать. — Иди, — говорит, — и найди, хоть из-под земли достань. — А я не могу! — Федор развел руками. — Как найду, если не знаю? — Где он сейчас? — спросил Геоцентов. Там сидит. Федор показал на гостиницу. — Большой! — — Толстый? — У нас один знакомый в Никольске, — усмехнулся Речицкий. — Большой и толстый. Значит, господин Скорняков пожаловал. Он не ошибся. В метрополе их действительно дожидался Гордей Гордеевич Скорняков.